Глава 15: Обо всем понемногу. В те часы, когда раньше приезжала мама, детям становится особенно скучно. Все так же гудит у пристани пароход Гоголь, а мамы нет. Но сегодня Катя приготовила детям сюрприз. Алина, говорит она, мама приедет, как обычно, возьми часы и объявляй. Алина забывает, что она уже взрослая и в припрыжку бежит за часами. «Пароход Гоголь вышел из Самары», — каким-то особенным голосом объявляет она. Динка вместе с сестрами радуется приезду мамы и беспокоится, что этим же пароходом приедет Ленька. На заборе появится флажок, а ей нельзя будет уйти из дому. Мама приезжает веселая, и всем сразу становится весело. К обеду возвращается откуда-то и дедушка Никич. Динки очень хочется помириться с дедушкой, но она не знает, как это сделать. «Сегодня мама раньше приехала», — заглядывая ему в лицо, говорит она за обедом. Но Никич не обращает никакого внимания на ее слова. Он говорит со всеми, кроме Динки. И девочке становится обидно. «Ладно, ладно», — думает она. Но когда обед кончается, и Никич идет к себе в палатку, Динка бежит за ним и, догнав его у самого входа, смущенно предлагает. «Давай помиримся, дедушка Никич, а то нам все некогда, то тебе, то мне». Старик останавливается и холодно спрашивает. «А как это, наспех, мириться, по-твоему?» «Не знаю. Просто чтобы все по-прежнему было. А если у человека обида есть, то куда она денется?» спрашивает опять Никич. Динка опечаливается. «А у тебя еще есть обида?» «Конечно. Нагрубила ты мне, старику, обидела меня. Как же я могу быть с тобой по-прежнему?» «Что ты для этого сделала? Пришла ли, прощенье ли попросила? Совесть ли тебя мучила?» «Совесть мучила», — говорит Динка. Старик молча смотрит на нее. «Видно, мало мучила», — говорит он, — и уходит в свою палатку. Динка присаживается на пенеку входа и, подперев рукой щеку, задумывается — Никич прибирает свою постель на нарах, переставляет что-то на столе и, выглянув из палатки, видит девочку. «Ступай, чего сидишь?» «А ты не будешь мириться?» — спрашивает Динка. «Опять тот же разговор. Я ж тебе объяснил», — пожимая плечами, говорит Никич. «Ну так и я тебе объяснила», — отвечает Динка. «Что ты мне объяснила?» что меня совесть мучает, — со вздохом говорит Динка. — Ну, разводит руками Никич, ты сама виновата. — А разве я говорю, что ты? Я только говорю, давай мириться, потому что меня совесть уже мучила. — Но Никич не сдается. Иди, иди, пусть еще помучает, — говорит он, легонько поворачивая девочку за плечи. — Нет, — говорит Динка, — уже хватит. «Мне ведь без тебя скучно. Давай на правду мириться, дедушка Никич». «Ну, гляди, чтоб этой грубости больше не было!» — грозит ей пальцем Никич. «Конечно! Я и сама не хочу. Ты очень долго сердишься. С тобой надо по-хорошему!» — соглашается Динка, и, обхватив шею Никича, звонко чмокает его в щеку. «Вот и помирились. но ну, я пойду». Старика на смотрит ей вслед и, махнув рукой, уходит в палатку. Динка мчится к забору. Если Ленька пришел, ей надо сказать ему, что мама сегодня дома. Но Леньки нет. И солнце уже садится. Как же быть? И же нельзя бегать каждую минуту и оставлять маму. Она так соскучилась по маме. Ей бы только знать, что Ленька приехал и заработал себе на еду. «Лень!» Тихонько зовет Динка, прижимаясь лицом к щели. «Макака?» — выскакивает вдруг из кустов Ленька. «Это ты тут?» «А я думал, опять Алина и запрятался», — шепотом говорит он. «Мама приехала!» — не слушая его, торопливо шепчет Динка. «Я не приду. У тебя есть еда?» «Я ел. Со мной один случайный случай вышел. Помнишь студента того в шинели? Мы еще рыбу ему дали». Прижимаясь к щели, спрашивает Ленька. «Так я у него чай пил. И вот, гляди, что тебе принес!» Ленька просовывает в щель нагревшийся от его руки стеклянный шарик. «Он сам дал!» «Ты на свет погляди! Там внутри вроде картинка! Проходы плывут, лодки!» «Ой!» — восхищенно шепчет Динка. «Какой красивый шарик!» «Приходи завтра на утес, с утра приходи, я тебе что расскажу, из-за чего у нас дружба вышла со студентом-то этим. Но Динка занята стеклянным шариком, бока его помяты, сцарапаны. Лень, а почему этот шарик вот тут поцарапан?» «Да он им сахар бил. Как стукнет при мне, я аж испугался». «Такую-то драгоценную вещь портить!» Ленька вдруг замолкает и, пригнувшись, быстро скрывается в кустах. «Дина, с кем ты разговариваешь?» – окликает сестру Алина. Динка прячет за спину шарик и отходит от забора. «Я ни с кем не разговариваю!» «Нет, ты разговаривала», — раздвигая кусты и заглядывая через забор, говорит Алина. Динка сердито выпячивает нижнюю губу. «Вот еще какая искательница! Чуть-чуть Леньку не выискала», — недовольно думает она и, желая подразнить сестру, безразлично говорит. «Я просто сказала, иди, иди себе, дурак». Алина широко раскрывает глаза «Кому ты сказала?» «Да одному человеку, потому что он все ходит, да ходит тут». искоса, наблюдая за сестрой, сочиняет она «Какому человеку? Где он ходил?» «Тут был какой-то мальчик», — оглядываясь, говорит Алина. «Ну нет, это так, один, с бородой», — пугает Динка. Но Алина вдруг успокаивается «С бородой?» «Так это дачник». «Как же ты смеешь обругивать кого-нибудь через забор? Иди отсюда сейчас же. Вот я скажу маме», — хватая сестру за плечо, строго говорит Алина. Динка понимает, что попала в просак и, упираясь, кричит «Не толкайся! Я бородатому ничего не сказала, я тому, который без бороды, гладенькому такому». «Какому гладенькому?» — снова останавливается Алина. Динка чувствует, что попала в цель». «Ну да, гладенькому, без бороды, без усов, лысому». «Лысому?» — в замешательстве переспрашивает Алина. Но Динке хочется еще крепче припугнуть сестру. «Он как подскочит к забору, да как скривится вот так?» Динка зажмуривает один глаз и скашивает на сторону рот. «Да как моргнет на меня!» «Да ты какая-то ерунда!» — серьезно глядя на нее, говорит Алина. «А я ему говорю! Иди, иди, дурак!» — увлекается своим сочинением Динка. Но Алина краснеет от гнева. «Иди домой, врушка! Несчастная врушка!» «Как хочешь!» — пугаясь, говорит Динка, и покорно идет рядом с сестрой. Около террасы цепкие пальцы Алины... Выпускают ее плечо, от крокетной площадки доносятся громкий смех и веселые голоса. «Крачковские пришли упавшим голосом», — говорит Алина, и, взбежав по ступенькам на террасу, скрывается в своей комнате. Динка кладет на ладонь стеклянный шарик, разглядывает его на свет, пробует языком, «Вкусный-привкусный, ни конфетка, ни игрушка, а неведомо зверушка», — счастливо улыбаясь, говорит она. А на площадке снова раздается общий смех и голос Крачковской. «Ну что ж, Гога, отвечай, отвечай, иначе твоя юная дама посадит себя в галошу». «Да побей меня, Бог, если я понимаю, о чем она спрашивает», — комически восклицает Гога. «Я спрашиваю, из какого ребра сделал бог Еву? И еще, где находятся у человека берцовые кости?» — уверенно звенит голосок мышки. Динка прячет за пазуху свой шарик и бежит на площадку. На скамейке, покатываясь, со смеху сидят мама Катя и мадам Крачковская. В середине площадки, оправдываясь и пожимая плечами, стоит смущенный Гога, а рядом с ним торжествующая мышка. «Ну как же ты не знаешь, сколько ребер было у Адама?» «И потом берцовые кости, ведь это же устройство человека, и каждый порядочный джентльмен должен знать, как он устроен», — твердо повторяет мышка выученную наизусть фразу. «Браво, браво, мышка!» — хлопают в ладоши Крачковская и Катя. «Мама вытирает...» Мокрые от смеха глаза, смех доносится с гамака, где сидит Костя. «Я проиграл, проиграл, сознаюсь!» Прижимая руку к груди, кричит Гога и, подняв с площадки брошенную кем-то сухую ветку, подносит ее мышки – Отдаю пальму первенство. «Браво, браво!» — хлопают взрослые. Динка, забыв про все на свете и наслаждаясь торжеством мышки, выскакивает на площадку. «Браво, браво!» — кричит она, тоже хлопая в ладоши. Стеклянный шарик выскальзывает из-под ее рукава и подкатывается под ноги Кати. Костя машинально поднимает его и, проводя пальцем, По обитым и исцарапанным бокам задумчиво говорит, что это за игрушка, где-то я уже видел такую, это мое, подскакивает к нему Динка, но Костя снова проводит пальцем по исцарапанным бокам и силится что-то вспомнить.